Глава 13. Утро я начал с пробежки вокруг дворца. Не все же на тренажере работать, нужно и свежим воздухом дышать. Нарезал десяток кругов и почувствовал, что еще многое предстоит наверстать. Все-таки это тело было далеко от совершенства. Но ничего, я выкую из него клинок, разящий без промаха. Не впервой. Приняв душ, спустился в столовую. «Княжеской четы не было, уехала по делам», — объяснил Павел, «так что трапезничали мы урезанным составом». «Думаю, графиня вчера приезжала предложить свою племянницу в качестве кандидатуры твоей будущей невесты», — выдала вдруг Мария, вообще отличавшаяся непосредственностью. Когда Аня и Павел на нее, осуждающие, зашикали, девочка округлила глаза и воскликнула, «А что? Почему об этом нельзя говорить? Уверена, Коля и сам понимает». — Неважно, кто что понимает, — строго прервал сестру княжич, — ты проявила бестактность. Мария сморщила веснушчатый носик. — Ну, накажи меня, старший братец. Давай, покажи, какой ты серьезный. Зануда. Она показала Павлу язык и, довольная собой, выжидающе уставилась на меня. — Так как, Коля, думаешь? Права я? — Наверное, да. Но мне пока жениться рано. Мария кивнула. Это само собой. Однако присмотреть невесту нужно заранее. И застолбить, пока другие не набежали. Клювом в этом деле щелкать нельзя. — Ой, ты чего? Это последнее относилось к Анне, щелкнувшей младшую сестру по носу. — К разговору о клювах, — сказала та. — Длинных таких клювов, которые некоторые невоспитанные птицы суют куда не просят. — Коля не обиделся, — потеряв нос, ответила Мария. — Правда? Я кивнул. — Нисколько. Женить бы — дело серьезное, тут я с тобой согласен. Вот только, похоже, невесту мне ваши родители присмотрят сами. Вернее, невест. — Кажется, тебя это не радует, — заметил Павел. — Ты что, уже в кого-нибудь влюбился? — Если даже и так, то я забыл, — улыбнулся я, постучав себе согнутым указательным пальцем по виску. — Вы же знаете. — А вдруг и вправду какая-нибудь красотка тихо страдает, думая, что ты ее бросил? Сделав испуганные глаза, громко прошептала Мария, «Вот ведь дуреха, плачет, наверное, не переставая». В таком духе мы закончили завтрак, а затем я попросил Аню рассказать мне о гулях. Павел отправился на какие-то подготовительные курсы, а Маша, едва услышав, что предстоит лекция, как она сама это назвала, мигом испарилась из столовой. Мы с Аней отправились в библиотеку, где была собрана внушительная коллекция самых разных книг. Заметив несколько изданий, которые попадались мне еще в детстве, даже испытал легкий приступ сентиментальности. Каких же усилий стоило сохранить их в течение столетий? Судя по тому, что хранились книги за стеклом и маленьким висячим замком, к ним лучше не прикасаться, могут рассыпаться. Княжна достала с полок и положила передо мной несколько толстых современных изданий, принялась листать их, показывая картинки и фотографии, на которых были изображены гули, как снаружи, так и внутри. Постепенно я познавал их физиологию, скелет, мышцы, нервную и кровеносную систему. Оказалось, что она не сильно отличается от человеческой, только сердце у тварей трехкамерное, а череп и грудина намного толще, практически броня. Чтобы поразить гуля, нужно ударить в сердце, глаз, ухо, пасть, горло или печень, — говорила Аня, в о д я пальчиком по странице. Требуется точность, которая достигается далеко не сразу. Только один удар убьет чудовище, второй же оживит. Никто не знает почему, но именно так это и работает. Пули их не берут, поэтому мы используем заговоренные клинки из особого сплава. — У тебя такой есть? — я кивнул. Забрал вчера из распределительной палаты. хорошо Когда подрастешь, его перекуют. Один меч сопровождает человека всю жизнь. Если, конечно, его не потерять. Расскажи об иглах Малика, — попросил я. Откуда они? Изготовлены древней сектой жрецов, ныне уничтоженной. Не осталось никого, кто знал бы секрет создания этих артефактов. Поэтому они так редки и настолько высоко ценятся. Я слышала, у твоего рода было двенадцать гулей. Это правда? Я кивнул. — Да, мне вручили двенадцать игл. У м а н е приложу, что с ними делать. Храни. У нашего рода их всего четыре. И, в общем, мало у кого больше восьми. Когда женишься, иглы пригодятся. — Думаю, мало обладать артефактами. Нужно ведь еще поймать г у л е й Аня кивнула. Ее волосы при этом коснулись моей щеки, так как сидели мы рядом. Было щекотно, и я слегка отодвинулся. От княжны и греха подальше. д е в о ч к и в ее возрасте падки на парней с трудной судьбой. Лучше не рисковать. Влюбленная дочка главы клана — это хорошо, только если ты решишься вступить с ней в брак. А так ни к чему. Девушка еще около получаса рассказывала о гулях и альгулях, более сильных и разумных версиях данного вида. — Приручить их невозможно, — сказала она в заключении о последних. Благодаря лекции я узнал, что наши враги поедают как мертвецов, так и живых, а аль-гули у м е е т превращаться в огромных гиен и соблазнительных женщин, чтобы заманивать неосторожных путников в ловушку, если, конечно, охотятся не стаей, а в одиночку. Единственное, что их выдает — копыта, которые не трансформируются, так что следует опасаться дамочек в платьях до земли. За счет чего монстры умудряются менять тела, современной науке неизвестно. Предполагается, что либо это иллюзия, либо следствие магии. Но есть также смелая теория, будто генетическая структура а л ь г у л е й подвижна. Доказать, правда, ее пока не удалось. Незадолго до полудня Аня бросила взгляд на часы и объявила, что ей пора бежать по делам. Я остался в библиотеке, чтобы полистать остальные палеанты. Наверняка найдется еще что-нибудь полезное. Прошло минут десять, как княжна ушла, я вдруг понял, что в комнате стало холодно, будто включился невидимый бесшумный кондиционер. Попробовал встать, но ноги одеревенели и не слушались, да и руки едва двигались, пальцы же вообще не гнулись. Что за ерунда? — Вижу, ты изучаешь, как убить врага, — раздался за спиной негромкий в к р а д ч и в ы й голос. Похвальное прилежание. Очень меня радует. Мое оружие отошло, от ржавчины и набирает сияние. Кажется, я не ошибся в выборе. Нет, я не вздрогнул. Нервы у меня, слава богу, крепкие, закаленные. Требуется что-то посерьезнее, чем подкрасться сзади, чтобы выбить из колеи зодчего смерти. Но напрячься, напрягся. в основном потому, что практически не мог пошевелиться, даже повернуть голову не удалось. Но делать это и не пришлось. Тот, кто ко мне обратился, сам обошел кресло, в котором я сидел, и встал напротив, нисколько не скрываясь. Высокое тощее существо, похожее на обтянутый черной кожей скелет с тонкими пальцами и лицом, напоминающим обезьяне, только с широкой пастью. Когда незнакомец... Растянул тонкие губы у глумливые ухмылки, стали видны крупные лошадиные зубы. На каждом из них темнел какой-то причудливый символ. В глазах, лишенных радужки, светились точки и горизонтальные полоски, напоминавшие с о ч е т а н и е используемые в гадании, и дзин. У моей матери было такое. Называлась «Книга перемен». В детстве я часто подбрасывал три монетки, записывал получившуюся комбинацию, а затем искал по таблице предсказания. Потом, конечно, перестал. Человек должен сам творить свою судьбу и ничего ни от кого не ждать, особенно хорошего. «Ты кто такой?» — сдавленно проговорил я, глядя снизу вверх на того, кто совершенно точно не являлся человеком. «Как сюда пробрался?» Я был уверен, что когда мы с с Аней пришли, в библиотеке никого постороннего не было. У меня на такие вещи нюх. Разве что в комнате имеется потайной ход. Здесь нас называют косцами, охотно поделило существо. Но названия не имеют значения. Они лишь слова, а слова — это сотрясение воздуха. «Очень глубокомысленно и свежо», — скривился я. «Синтенция, достойная философа, но я спрашивал не имя. Кто ты такой, по сути?» «Рад, что ты спросил», — расплылся в жутковатой улыбке мой собеседник. «Приятно иметь дело с умным человеком, особенно если он зрит в корень, как здесь говорят. Я персонифицированный бог смерти», — так утверждают человеческие справочники. «Веришь?» Повисла пауза. Существо ждало ответа. Я размышлял. «Уточняющий вопрос. Можно?» «Валяй». «Как ты сюда попал?» Мой собеседник пожал костлявыми плечами. «Просто явился? Для меня не существует материальных преград. Я принадлежу другому измерению». «И что тебе от меня нужно?» Существо радостно потерло длинные ладони, при этом с них посыпались белые искры. А это лучший вопрос, который ты мог задать. И я на него охотно отвечу, поскольку пришел именно за этим, чтобы объяснить, зачем ты мне понадобился. Видишь ли, мы, и боги смерти, сами жизни не отнимаем. Для этого необходимо использовать людей, инструменты. Хорошие, надежные, которые всегда под рукой и не подведут. Как и ты, я не терплю дилетантизма. И вот вдруг я узнаю, что в этом милом, славном городишке истреблены все профессиональные убийцы. Представь мое огорчение, растерянность и, в общем, было неприятно, уж поверь. Я словно лишился части себя». Пришлось экстренно принимать меры, и поскольку ты как раз хм, освободился в другом измерении, я решил дать тебе второй шанс. р е д к а я удача, согласись». Я кивнул. «Ну а что, так и есть. Кому еще удавалось ожить вместо того, чтобы отправиться куда там попадают наемные убийцы?» «Вот именно!» — обрадовался мой жутковатый собеседник. Рад, что ты со мной согласен. А теперь ответь на вопрос. Сколько человек ты готов убить, чтобы жить? Потому что я могу решить, что ошибся с выбором оружия, понимаешь? Существо наклонилось так, что белесые глаза оказались аккуратно против моих. Бог или не бог, но он не шутил. Его шутливый тон меня не обманул. — Сколько угодно, — честно ответил я. — Браво! Резко распрямившись, воскликнул мой визави. Даже ладоши захлопал, высекая снопы, искр. — Ответ, которого я ждал. — Прекрасно, прекрасно. Что ж ты сам назначил цену своей жизни? Будешь убивать тех, кого я укажу, будешь жить. Согласен? — Черт. Надо было назвать конкретную цифру. Хотя, кто знает, может, такой ответ этого урода и не устроил бы. — Ты веришь, что я бог смерти, человек? Слегка изменившимся тоном поинтересовался мой собеседник. «Верю», — буркнул я. «Куда ж деваться?» «Согласен стать моим серпом». «А у меня есть выбор». «Разумеется, откажись, и в тот же миг умрешь». Чудище расхохоталось так, что я подумал, не прибежал бы кто из домашних, поэтому быстро сказал «Ладно, согласен». «Отлично», — кивнул бог смерти. «Скоро я назову первую цель». «Жди!» Он прошел мимо меня, и я почувствовал, как х о л о д исчезает, а телу возвращается подвижность. Первым делом, конечно, вскочил и поглядел за спинку кресла. Никого там не было. Не привиделось ли мне? Нет, не думаю. Похоже, я попал куда круче, чем решил поначалу. В дверь громко постучали, и в библиотеку робко заглянул лакей. «Прошу прощения, в а ш милость!» Мне показалось, будто я услышал шум. У вас все в порядке?» «Ничего подобного, блин, даже не рядом». «Все отлично», — кисло улыбнувшись, ответил я. «Просто нашел забавное место в книге, вот и рассмеялся. Видимо, слишком громко». Слуга бросил взгляд на разворот, где красовались фотографии внутренностей Гуля. Поборол удивленное выражение на своем лице и, поклонившись, быстро исчез за дверью. Я же медленно опустился обратно в кресло. Похоже, я в полной жопе.